РОЖДЕСТВО. ПОЛНОЧЬ. Кремль выглядел замком из сказки под густым снегом, падавшим на его ярко освещенные крыши и башенки. Когда фургон с надписью «Иберниен телеком» подъехал главным воротам, Киту на миг показалось, что он — черный рыцарь, подъехавший к осажденному замку. Ему стало легче от того, что они сюда добрались — Вопреки прогнозу погоды, снег превратился в настоящую метель, и езда от летного поля заняла больше времени, чем они предполагали. От этой задержки кита обуял страх. С каждой минутой увеличивалась вероятность того, что произойдет нечто и разрушит его тщательно разработанный план. Звонок от Тони Галла встревожил его. Он соединил ее со Стивом Тремлетом, опасаясь, что если он проиграет ей какой-нибудь текст, она может тут же примчаться в Кремль, чтобы выяснить, что происходит. Но, прослушав разговор, Кит подумал, что она в любом случае может сюда приехать. Такое невезение, что она находится в Инверберне, а не в санатории в пятидесяти милях отсюда». Первый из двух шлагбаумов поднялся, и Элтон проехал и остановил фургон у сторожки. В будке, как и ожидал Кит, было двое. Элтон опустил окошко машины. Из будки высунулся охранник и сказал, «Рады видеть вас, ребята!» Кит не знал этого человека, но, вспомнив свой разговор с Хемишем, понял, что это должно быть Уилли Кроуфорд. За ним Кит увидел самого Хемисша. Уилли улыбнулся. Спасибо, что приехали в Рождество. Такая уж работа, откликнулся Элтон. Во струе, да? Плюс златокудрая сзади. Следи за тем, что говоришь, подонок, тихо буркнула та, что сидела сзади. Кит подавил тяжкий вздох. «Как можно устраивать ссору в такой момент?» Найджел пробормотал. «Прекратите вы оба!» Похоже, Уилли не услышал этого обмена любезностями. Он сказал, «Мне нужно проверить ваши документы. Прошу». Все они вынули свои фальшивые документы. Элтон сделал их по описаниям Кита, пропусков и Берниен Телеком. На телефонной сети редко происходили аварии, поэтому Кит считал, что ни один из охранников не может помнить, как выглядели настоящие пропуска. Точно подозрительный пятифунтовый банкнот. Кит затаил дыхание. Уилли списал фамилию с каждого пропуска, затем без слов вернул документы. Кит отвел от него взгляд и снова задышал свободно, «Поезжайте к главному входу», — сказал Уилли. «Вы спокойно проедете, если будете держаться середины расстояния между фонарями. Дорога впереди, укрытая снегом, была неразличима. При входе вы найдете мистера Тремлета, который покажет вам, куда идти». Поднялся второй шлагбаум, и Элтон проехал. Они очутились на территории Оксенфорд Медикалт. Кит даже подташнивал от страха. Он и раньше нарушал закон, совершив махинацию, за которой его уволили, но тогда он не считал это преступлением. Это было все равно, что надуть в картах, чем он занимался с одиннадцати лет, а сейчас это было настоящее ограбление, и его могут засадить в тюрьму. Кит с трудом проглотил слюну и постарался сосредоточиться, В голове мелькнула мысль о том, какую огромную сумму он должен Гарри Маку. Он вспомнил, какой ужас чувствовал сегодня утром, когда Дейзи держала его голову под водой, и он думал, что вот-вот умрет. Так что сейчас надо через это пройти. Найджел тихо сказал Элтону, «Постарайся не раздражать Дейзи». «Да ведь это было в шутку». «Защищаясь, произнес Элтон. У нее нет чувства юмора. Если Дейзи это и слышала, то никак не отреагировала». Элтон остановил машину у главного входа, и они вышли. Кит нес свой ноутбук. Найджел и Дейзи вытащили из глубины фургона ящики с инструментами. У Элтона был в руках дорогой с виду бордовый кожаный чемоданчик, очень тонкий, с медной ручкой типичный для его вкуса, но немного странно выглядевший в руках телефонного мастера, подумал Кит. Они прошли между каменными львами портала и вышли в главный вестибюль. Низко расставленные лампы безопасности подчеркивали схожесть викторианской архитектуры здания с церковью. Высокие окна, остроконечные арки и переплетение бревен, составляющих крышу. Полутьма не влияла на работу камер безопасности, которые, Кит это знал, работали при инфракрасном излучении. За современной конторкой, стоявшей посреди вестибюля, сидели еще два охранника. Одним была хорошенькая молодая женщина, которую Кит не знал, а другим — Стив Тремлет. Кит держался позади всех, не желая, чтобы Стив мог хорошенько рассмотреть его. «Вам нужен доступ к центральному узлу», — сказал Стив. Отозвался Найджел. «С этого следует начать». Стив удивленно приподнял брови, услышав лондонский акцент, но ничего не сказал. «Сьюзен покажет вам дорогу. Мне надо быть у телефона». На Сьюзен, молодой женщине, с короткой стрижкой и под бровями, были рубашка с эпалетками, Галстук, темные форменные брюки и черные туфли на шнурках. Она дружелюбно улыбнулась им и повела их по коридору, выложенному темным деревом. Странное спокойствие снизошло на кита Он проник в здание. Его сопровождает охранник, а он собирается устроить грабеж. Будь что будет. Карты розданы. Он сделал свою ставку — Остается лишь сыграть и выиграть или проиграть. Они вошли в комнату видеонаблюдения. Кит не помнил, чтобы здесь было так чисто и прибрано. Все кабели аккуратно уложены, и журналы стоят на полке в ряд. Он подозревал, что это произошло под влиянием Тони. Здесь тоже были два охранника вместо одного. Они сидели за длинным столом и смотрели на мониторы. Сьюзен представила их — Дон и Стью. Дон был темнокожий индеец с юга, говоривший с сильным глазговским акцентом, а Сью был рыжий, веснушчатый. Кит не знал ни того, ни другого. «Лишний охранник — не беда», — сказал себе Кит. «Просто надо скрыть, что ты делаешь» от еще одной пары глаз, отвлечь еще одни мозги, убаюкать до состояния апатии еще одного человека. Сьюзен открыла дверь в аппаратную. «Центр связи тут!» И через минуту Кит уже был в запретном месте. «Раз и там», — подумал он, «а ведь на это ушла не одна неделя подготовки». Тут стояли компьютеры и другое оборудование, которое управляло не только телефонной сетью, но и освещением, камерами безопасности и сигналами тревоги. Даже добраться сюда уже значило одержать победу, — он сказал Сьюзен. «Большое спасибо. Мы начнем отсюда». «Если вам что-нибудь понадобится, приходите в вестибюль», — сказала она и ушла. Кит поставил свой ноутбук на полку и подсоединил его к компьютеру, ведавшему безопасностью. Он пододвинул себе стул и развернул ноутбук так, чтобы никто, стоящий в дверях, не мог видеть экран. Он почувствовал, что Дейзи смотрит на него подозрительно и недобро. Пойди в соседнюю комнату, сказал он ей. Следи за охраной. Она секунду возмущенно смотрела на него. Потом пошла, как он велел. Кит глубоко вздохнул. Он знал в точности, что делать. Работать надо было быстрее, но тщательно. Прежде всего, он проверил программу, которая контролировала видео, поступающее из 37 телевизионных камер. Он посмотрел на вход в ЛБЗ-4. Похоже, все было нормально. Он проверил конторку при входе и увидел там Стива, но не Сьюзен. Посмотрев поступление других камер, он обнаружил, что Сьюзен совершает обход здания. И отметил время. Обширная память компьютера хранила изображение камер в течение четырех недель, прежде чем стереть. Кит знал все манипуляции с этой программой так как сам ее устанавливал. Он нашел видео, поступившее с камер в ЛБЗ-4 в это время накануне вечером, и проверил видеозаписи, чтобы убедиться, что никакой сумасшедший ученый не работал в лаборатории ночью, но на всех картинках были пустые комнаты. Отлично. Найджел и Элтон в напряженном молчании следили за ним, а он передал картинки прошлой ночи на мониторы, которые сейчас смотрели охранники. Теперь можно было гулять по ЛБЗ-4 и творить там что угодно, а никто об этом и знать не будет. Мониторы были снабжены выключателями, которые могли тотчас определить подмену, например, если бы картинка поступала с другого видео. Однако эта картинка поступала не из источника извне, а напрямую с памяти компьютера, поэтому сигнала тревоги не возникало. Кит вышел в основную комнату видеонаблюдения. Дейзи сидела, развалясь в кресле, в своей кожаной куртке, накинутой на робу InBurnian Telecom. Кит прошелся взглядом по экранам. Все выглядело нормально. Темнокожий охранник Дон вопросительно посмотрел на него. Для отвода глаз Кит спросил, «Какие-нибудь телефоны тут работают?» «Не один», — ответил Дон. По низу каждого экрана шла лента со временем и датой. Время на экранах, показывавших вчерашние снимки, было такое же, как сейчас. Кит об этом позаботился, но на вчерашних снимках стояла вчерашняя дата. Кит делал ставку на то, что никто никогда не смотрит на дату. Охранники смотрят на экраны, проверяя, кто чем занят. Они не обращают внимания на текст, сообщающий им то, что они и так знают. Кит надеялся, что он прав. А Дона удивляло то, что телефонный мастер так интересуется телевизионными мониторами. «Мы чем-то можем вам помочь?» «Не без вызова?» — спросил он. Дэйзи что-то буркнула и шевельнулась в своем кресле, словно пес, почуявший напряжение между людьми. У Кита зазвонил мобильник. Он вернулся в аппаратную. На экране его ноутбука появился текст «Кремль вызывает Тони». Кит подозревал, что Стив решил сообщить Тони о прибытии ремонтников — И Кит подумал, что этот разговор должен состояться. Он может успокоить Тони и разубедить ее приезжать. Он нажал на клавишу, а сам стал слушать разговор по своему мобильнику. «Это Тони Галло. Она явно была в машине». Кит слышал шум мотора. «Это говорит Стив из Кремля». Команда ремонтников из «Иберниан Телеком» прибыла. Они устранили неполадки? Они только начали работать. Надеюсь, я вас не разбудил? Нет, я не в постели, я еду к вам. Кит ругнулся. Вот этого как раз он и боялся. — В этом право нет необходимости, — сказал Стив Тони. Кит подумал, — правильно. «Наверное, нет», — ответила она. «Но мне будет так спокойнее». Кит подумал, «И когда же ты сюда прибудешь?» У Стива мелькнула та же мысль. «А где вы сейчас?» «Всего в двух-трех милях от вас, но дороги ужасные. Я не могу ехать быстрее пятнадцати или двадцати миль в час. Вы на своем Порше?» «Да». «Это ведь Шотландия», — «Вам надо бы купить ленд-ровер. Мне бы следовало купить чертов танк». «Да ну же», — подумал Кит, — «сколько у тебя уйдет на это времени?» Тони ответила на его вопрос. «Езда займет у меня по крайней мере полчаса, а может быть и час». Оба отключились, и Кит тихонько ругнулся. Однако он сказал себе, что приезд Тони не сыграет роковой роли. Ничто не подскажет ей, что происходит ограбление. Они ничего не хватится несколько дней. Все будет выглядеть так, будто была лишь проблема с телефонной сетью и команда ремонтников устранила ее. До тех пор, пока ученые не вернутся на работу, никто не поймет, что ЛБЗ-4 ограблена. Главная опасность стоилась в том, что Тони может распознать кита, несмотря на маскировку. Правда, он выглядел совсем иначе. Снял отличавшие его украшения, легко мог изменить голос, придать ему более шотландский акцент. Но Тони — сука с хорошим нюхом, а он не мог рисковать. Если она появится... Он, по возможности, постарается не попадаться ей на глаза. Пусть говорит с ней Найджел. Тем не менее риск, что все может пойти не так, увеличится десятикратно. Но тут он уже ничего не мог поделать. Надо лишь поспешить. Следующей его задачей было провести Найджела в лабораторию так, чтобы никто из охраны не увидел. Главной проблемой были обходы. Каждый час дежурный охранник обходил здание. Обход совершался по определенному маршруту и занимал 20 минут. Пройдя мимо ЛБЗ-4, охранник вернется туда только через час. Кит видел Сьюзен, совершавшую обход 2-3 минуты назад, когда подключал свой ноутбук к программе наблюдения. Сейчас он переключился на конторку дежурного и увидел, что Сьюзен, закончив обход, сидит со Стивом за конторкой. Кит взглянул на свои часы. У него было добрых полчаса, прежде чем она снова пойдет по зданию. Кит проделал нужную работу с камерами, находящимися в строго засекреченной лаборатории, но оставалась еще камера у входа в ЛБЗ-4 он вызвал на экран вчерашнюю картинку и прокрутил ее вперед на двойной скорости. Ему нужно было, чтобы в течение получаса никто не появлялся на экране. Он остановил картинку, когда появился охранник, совершающий обход. Начиная с того момента, когда охранник исчез с экрана, он перекачал вчерашние картинки на монитор в соседней комнате. В следующий час «Дон» и «Стью» будут видеть лишь пустой коридор, во всяком случае до тех пор, пока Кит не вернет систему в нормальное состояние. На экране будут неверная дата и неверное время. Но Кит опять-таки делал ставку на то, что охранники этого не заметят. Он посмотрел на Найджела. «Пошли!» Элтон остался в аппаратной охранять от покушений ноутбук. Проходя через комнату видеонаблюдения, Кит сказал Дейзи, «Мы пошли к фургону за нанометром. Ты будь здесь». Никакого нанометра вообще не существовало, но Дону и Стью об этом не было известно. Дейзи что-то буркнула и отвела взгляд. Актриса, она была некудышная. Кит надеялся. Охранники просто решат, что у нее дурной характер» а Кит с Найджелом быстро проследовали в ЛБЗ-4. Кит провел перфокартой отца перед сканером. Затем приложил указательный палец левой руки к экрану и стал ждать, пока центральный компьютер сравнит информацию, поступившую с экрана с данными карты. Он заметил, что Найджел держит в руке шикарный чемоданчик Элтона из бордовой кожи. Свет над дверью упорно оставался красным. Найджел с тревогой посмотрел на Кита, а Кит говорил себе, «Ничего, сработает». На чипе был закодирован его собственный отпечаток. Он же проверял. Что же может быть не так? Тут позади них раздался женский голос. «Боюсь, вам туда нельзя». Кит и Найджел повернулись. Позади них стояла Сьюзен. Она держалась дружелюбно, но была явно встревожена. А ей следовало сидеть за конторкой, запаниковав, подумал Кит. Ведь она еще полчаса не должна была совершать обход. Если, конечно, Тони Галлу не удвоила обходы, как удвоила охрану, Раздался звоночек, словно позвонили в дверь. Все трое подняли глаза на фонарик над дверью. Загорелся зеленый свет, и тяжелая дверь стала медленно открываться. «Как вы сумели открыть дверь?» — спросила Сьюзен. В голосе ее теперь звучал страх. Кит невольно опустил глаза на украденную карту, которую держал в руке. Сьюзен проследила за его взглядом. «У вас не должно быть пропуска!» — недоверчиво произнесла она. Найджел шагнул к ней. Сьюзен повернулась и бросилась бежать. Найджел побежал следом, но он был в два раза старше ее. «Ему в жизни не догнать ее!» — подумал Кит и взревел от ярости. Как же все смогло пойти наперекосяк и так быстро? Тут из коридора ведущего к комнате видеонаблюдения появилась Дейзи. Кит не думал, что будет когда-либо рад увидеть ее уродливое лицо. Казалось, она была нисколько не удивлена тем, что увидела. Бегущую к ней женщину-охранника, следом за ней Найджела и застывшего на месте Кита — «Должно быть, она смотрела в комнате видеонаблюдения на монитор», — понял Кит, и видела, как Сьюзен вышла из-за конторки и направилась в ЛБЗ-4. Дейзи поняла, какая им грозит опасность, и приготовилась ее встретить. Сьюзен увидела Дейзи и приостановилась, а потом снова побежала, решив проскочить мимо. На губах Дейзи появилась легкая улыбка. Она отвела назад руку и и кулаком в перчатке ударила Сьюзен в лицо. Удар произвел такой звук, точно на плиточный пол шмякнули арбуз. Сьюзен рухнула, словно налетев на стену, а Дейзи с довольным видом потёрла костяшки пальцев. Сьюзен поднялась на колени. Кровь, заливавшая её нос и рот, пузырилась от рыданий. Дейзи извлекла из кармана куртки гибкую дубинку около девяти футов длиной. Кит подозревал, что она начинена стальными шариками, и замахнулась. Кит крикнул «Нет!». Дейзи ударила Сьюзан дубинкой по голове. Охранница беззвучно рухнула. Кит рявкнул «Оставь ее!». А Дейзи снова замахнулась, но тут Найджел шагнул к ней и схватил за руку. «Нет нужды ее убивать», — сказал он. Дейзи нехотя отступила. «Взбесившаяся корова!» — кричал на нее Кит. «Нас же всех обвинят в убийстве!» Дейзи опустила глаза на бежевую перчатку на правой руке. На ней была кровь. Она старательно... Слезала ее. Акит уставился на женщину, Лежавшую без сознания на полу. Больно было смотреть на ее скрюченное тело. «Мы же не собирались такое делать!» В тревоге произнес он. «Как нам теперь быть с ней?» Дейзи поправила свой блондинистый парик. «Свежи ее и спрячь где-нибудь!» Мозг Кита... Снова заработал после шока от внезапной жестокости Дейзи. «Верно», — сказал он, — «положим ее в ЛБЗ-4. Охранникам туда доступа нет». Найджел сказал Дейзи, «Втащи ее туда, а я что-нибудь отыщу, чтобы ее связать». И он зашел в находившийся рядом кабинет. Зазвонил мобильник Кита — Он не обратил на это внимания. С помощью перфокарты Кит снова открыл автоматически захлопнувшуюся дверь, а Дейзи сняла со стены красный огнетушитель и приперла им дверь, чтобы та не закрывалась. «Нельзя это делать! Раздастся сигнал тревоги!» — сказал Кит и убрал огнетушитель. «Тревога завоет, если подпереть дверь», — недоверчиво произнесла Дейзи. Да, нетерпеливо бросил Кит. Тут действуют системы, определяющие потоки воздуха. Я знаю, потому что сам устанавливал сигналы тревоги. А теперь заткнись и делай, что тебе велят. Дейзи подхватила Сьюзан под мышки и потащила по ковру. Найджел вышел из кабинета с длинным электрическим шнуром. Они все вошли в ЛБЗ-4, и дверь закрылась за ними. Они очутились в маленькой комнатке перед раздевалками. Дейзи прислонила Сьюзан к стене под автоклавом, через который проходили из лаборатории стерилизованные предметы. Найджел стянул проводом ноги и руки Сьюзан. Телефон Кита перестал звонить. Все трое вышли из лаборатории. Для выхода не требовалось перфокарты. Достаточно было нажать на вмонтированную в стену зеленую кнопку, и дверь открывалась. Кит отчаянно пытался продумать, как быть дальше. Весь его план развалился. Теперь уже не было никакой возможности скрыть кражу. «Сьюзен очень скоро хватится». — сказал он, стараясь сохранять спокойствие. «Дон и Стюарт заметят, что она исчезла с мониторов. И даже если они этого не заметят, Стив забеспокоится, когда она не вернется с обхода. Так или иначе, у нас нет времени зайти в лабораторию и выйти из нее до того, как они поднимут тревогу. А черт, как все пошло наперекосяк! Успокойся!» — сказал Найджел. — Мы с этим сладим, если только ты не будешь паниковать. Просто надо расправиться с остальными охранниками, как мы расправились с ней. У Кита снова зазвонил телефон, а он без компьютера не мог сказать, кто звонит. — Наверное, это Тони Галло, — сказал он. — Что станем делать, если она появится? Мы не сможем притворяться, будто все в порядке, если все охранники будут связаны. Мы поступим с ней так же, когда она приедет. А телефон Кита все продолжал звонить.